А что если приключение Ван Хайна всего лишь порождение фантазий, возбужденной какой-нибудь антикварной диковиной, которая была куплена в Александрии, Каире, Лондоне или Амстердаме? Но мистер Трелани ни разу не усомнился в достоверности истории, поведанной голландским исследователям. Впрочем, от раздумий о ней нас отвлекали многие другие обстоятельства. Дело происходило вскоре после восстания Арабии Паши,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 но с отесанными стенами, потолком и полом служило передним залом. В дальнем его конце находился вырубленный в скале портик с колоннами, обращённый на восток. Массивные колонны были семигранными, и в одной другой гробнице мы таких прежней не видели. Архитраф украшала скульптурное изображение лунной лодки, в которой стояли короваголовая хатхор — увенчанная оперенным солнечным диском, и пёсеголовый Хапи бог севера. Лодка, ведомая Гарпократом, держала путь на север, обозначенный полярной звездой в окружении созвездий дракона и большой медведицы. В последнем из них звезды, составляющие так называемый ковш, превосходили размером все остальные и были заполнены золотом, а потому сияли особенно ярко и внушительно в свете наших фонарей.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 или добиваться их благосклонности. Стены верхнего зала и погребальной камеры с саркофагом были сплошь покрыты резными письменами, и все они, кроме иероглифов на стелле, были окрашены голубовато зеленым пигментом, по цвету более всего напоминавшим старую индийскую березу, поблекшую от времени. Мы спустили в шахту с помощью принесенных собой веревок сначала мистер Треллани, потом я,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 уже не сомневались, что и про все прочее он поведал чистую правду и про кровь, наторванной кисти и про отпечатки семи пальцев на горле задушенного шейха. И стану утомлять вас подробным описанием всего, что мы там увидели, или вдаваться в пространное объяснение, откуда мы почерпнули сведения, которые в конце концов стали нам известны, что-то мы уже знали из ученых трудов по египтологии, а что-то узнали из надписи на зупокойной стели из скульптурных изображений и иероглифических рисунков на стенах гробницы. Царица Тера принадлежала к XI или Фиванской династии египетских фараонов, правившей с 29 по 25 век до Рождества Христова. Будучи единственным ребенком, она унаследовала престол от своего отца Антефа, должно быть Тера,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 и оставить в гробнице на целый месяц. Жрецы пытались утверждать, будто настоящая царица Терра умерла в ходе этого эксперимента, её подменили другой девушкой, но она убедительно доказала, что они ошибаются. Обо всём этом рассказывали на настенные рисунки великих художественных достоинств. Вероятно, именно во времена Терры был дан толчок к возрождению изобразительного искусства, процветавшего в период Четвёртой династии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 Мы решили, что если там и есть что-нибудь достойное внимания, оно, скорее всего, спрятано под погребальными пеленами. Еще вероятнее, в диковинном ларце, найденном в изножье саркофага. Открыть его, однако, нам не удалось, хотя при внимательном рассмотрении было видно, что верхняя и нижняя часть ящичка вырезаны из отдельных кусков камня, и два заметная тонкая линия чуть ниже верха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 С этой мумией и всем, что ее окружает, связаны явления и события столь странные, что вам необходимо пересмотреть многие свои взгляды и убеждения. Кое-что из произошедшего решительно невозможно примирить с привычным ходом вещей и общепринятым знанием. Мы оставались в долине чародея до тех пор, пока не скопировали на скорую руку все письмена и рисунки со стен, потолка и пола.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 вырезанные из дерева лодки с грибцами, статуэтки у шепти и амулеты-символы. Перед уходом мы сняли жердяные лестницы и закопали в песок у скалы неподалеку, которую запомнили на случай, если они снова понадобятся. Затем пустились с нашим тяжелым грузом в трудный обратный путь к Нилу. Вести ящик с огромным саркофагом через пустыню, скажу я вам, дело весьма нелегкое. У нас была грубо сработанная телега,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 У Безотрадное впечатление пустоты и заброшенности лишь усиливало спеленутая мумия царицы Тера, лежавшая на полу там, где прежде стоял большой саркофаг. Рядом с ней, в странных, неестественных позах, говоривших о насильственной смерти, лежали трое арабов из числа тех, что покинули наш отряд. Лица их почернели, руки и шеи у всех троих были в крови, излившийся из рта, носа и глаз. И на горле у каждого были следы семипалой руки, уже потемневшие. Мы стрелы не подошли поближе и в ужасе придвинулись друг к другу, ошеломленной зрелищем, которое предстало нашим взорам. Ибо, что самое поразительное, на груди у мумии покоилась семипалая рука цвета слоновой кости, приставленная к предплечью,